Глава двадцать Злобный Сидоров. Добрались до вездетанка, отдохнули, перекусили, и стал я озвучивать свои выводы. Скалопендр до да чёрта! Роботов мы увидели только три десятка, но мы города, по сути, не видели. Но они не пользуются ракетами. Думаю, топливо испортилось в ракетах и в нз складов. Ионизация, задумалась Светка. «Возможно», — кивнула она. «Подтверждаю высокую вероятность ваших выводов, товарищ Жора», — внес свою лепту МОПС. «Гав поддержал меня Бейго». Ну, понять его никто не понял, но дураков, сомневающихся в том, что Собакин меня поддержал, не было. «Так вот, ракет нет. Есть стандартная артиллерия на взрывном расширении. Скорострельная, но малокалиберная». «Ни электромагнитного или электроразрядного оружия, ни лучевого, ни бионического». «Так», — кивнула Светка. «И выходит, что мы просто подъезжаем на высокой скорости к окраине Нового Одесса», — заключил я. «Сколопендр просто проезжаем на скорости, а вот с роботами...» «Тут, Мопс, твоя задача — транслировать опознание, отстреливать проявляющих в наш адрес агрессию» не отстреливать ни проявляющих. Скалопендры — цель не первоочередная. — Слушаюсь, товарищ Жора. — Ладно, Жор, положим мелкокалиберной артиллерией, везде танку не навредишь. И вот выехали мы на окраину, и что дальше? Нам нужны склады и расположение. Где они, толком никто не знает, а значит, нужен обзор. И город, на первый взгляд, почти не разрушен. Так что думаю, раз уж везде танк по улочкам не пройдет, выдержал я паузу, передвигаться по крышам. И обзор, и относительная безопасность. Везде танк тем временем остается на месте и ждет нас. А мы ходим часовыми рейдами, примерно разбираясь, куда нам нужно. И что сохранилось от города. То, Жора, что мы видели практически нетронутые дома на окраине, не показатель целостности города вообще, озвучила Света. Так я прикидываю. Мопс отстреливает тех роботов, что потекли крышей, и неадекватно реагирует на опознание. Я думаю, везде танк, часок постоит на окраине. Хотя лучше ночь, подумав, продолжил я. Скоро вечер, да и надежнее будет. А мы с утра выдвигаемся на разведку. Фон на самой окраине терпимый. Везде танк, там неделю спокойно постоит, если что. Докладываю, товарищ Жора. Охват запроса сигнала «Свой чужой» при пребывании везде танка на окраине города увеличится. Также существует вероятность, что в зону покрытия попадут управляющие вычислители складов и расположений Красной Армии. Последнее было бы идеально, но на такую удачу, чтобы вычислители уцелели, не протекли программами и железом, да еще были в зоне радиоохвата, не рассчитываю. Конструктивных возражений не нашлось. Скорее, мы дополняли друг друга. Так что через четверть часа я разогнал везде танк. Домчали до обрыва леса и с треском врубились в кусты. Как-то желание подъезжать к Новому Одессу по шоссе у меня не было никакого желания. Чисто по логике, там и роботов больше, и какие-то контрольно-пропускные пункты могут быть. Связь между роботами вплоть до проводной. И вообще. Лучше начинать со знакомого разведанного места. МОПС верещал в уковой диапазоне опознания советской бронетехники, но, несмотря на это, на броне везде танка стали расцветать частые разрывы. Впрочем, артиллерия роботов была действительно слабой для борьбы с легко и среднебронированной техникой и летательными аппаратами а бронирование «Везде танка» выходило за пределы нормативов наземной техники, подходя скорее морским броненосцам. Это сравнение напомнило мне историю морского конфликта с американскими империалистами рядом с Кубой. Строили себе кубинцы социализм, двигаясь к коммунистическому будущему. А подлые империалисты хоть и врали всем о свободе, видимо, свободе всех грабить и угнетать трудящихся. Вредили, давили санкциями. И, наконец, обнаглели до того, что послали на Кубу военный экспедиционный корпус. Ну, такого «Союз» терпеть не мог. И направил к Кубе часть «ТОФА» — Тихоокеанского флота — для помощи собратьям трудящимся. Ну да, это правильно и понятно, но ладно. Дело в том, что в составе кораблей были артиллерийские броненосцы — и даже в учебниках печатались перепечатывания веселящихся империалистов. Мол, «Союз» прислал какие-то грабы прошлого века, курам насмех. Сами же империалисты наклепали ракетных быстроходных кораблей, авианосцев, и клепали их все больше и быстрее, думая, что выжатые из трудящихся деньги, как можно быстрее потраченные, делают их корабли лучше. Итог столкновения 30 советских броненосцев, двух авианосцев-империалистов и пяти десятков судов поддержки и ракетных крейсеров — 52. Мы потеряли два судна, причем от авиации. Империалисты ушли на дно все. Их ракеты не пробивали броневой пояс советских кораблей. Броненосцы были медленнее, неповоротливее — но оружие империалистов просто не наносило им урон. Ну да ладно, войны не случилось, от Кубы отстали, да и неважно. А империалисты принялись ударно строить броненосцы, что особенно смешно, учитывая, как радостно они пускали их на металлолом за пару десятков лет до этого. И броненосный военный флот, а не ракетные лоханки из фольги, стали основой морских вооруженных сил, как у нас так и у буржуев. Так вот, «Везде танк» выходил больше похожим на военный корабль, а не на земную бронетехнику. Очень по многим параметрам, чем меня, если не веселил, то поднимал настроение. Я даже думал предложить переименовать «Везде танк» в «Везде скаф», но вовремя опомнился. Согласятся ведь, знаю я Светку с Бейго. Тем временем «Везде танк», выпустив несколько выстрелов из рельс, и, ведя огонь лазерными башенками, затормозил у границы застройки. Посмотрел я на обзорный дисплей, полюбовался на разносимых артиллерией роботов Скалопендр. Эти сволочи, естественно, погнались за нами. Ну и подыхали, как того и заслуживали. А вот по нам огонь никто не вел, что меня как порадовало, так и удивило. «Враждебных роботов нет, Мопс», — уточнил я на всякий. Никак нет, товарищ Жора, отрапортовал БВМ. 3... 13 единиц красноармейской техники атаковали транспортное средство везде танк, несмотря на транслирование опознавательных кодов. Были уничтожены еще до остановки транспорта, согласно вашим распоряжениям. Это ты молодец, признал я. Служу Советскому Союзу. Через десяток минут сполошенные нами скалопендры перестали полошиться, уйдя на удобрение. А вокруг нас стояло два десятка роботов Красной Армии, поводя корпусами. И вот надо было бы быть последним дураком, чтобы не попробовать этим воспользоваться, потому что их хотя бы относительная вменяемость была налицо. На нас они не нападали. А это два десятка боевых роботов на атомных батареях. Это можно просто как на прогулке дойти до Нижневартовска. Ну, не совсем так, конечно, но близко к тому. «Я выйду, попробую с ними поговорить», — озвучил я. «Жора, во-первых...» цвет. Они нас не атакуют. Технику не атакуют, получив красноармейское опознание. Как ты думаешь, они отреагируют на лейтенанта Красной Армии? Какой процент опасности?» 12% процентов вероятности сбоя в ваш адрес, товарищ Жора». «Семь с половиной, Жор». Произнесли это Светка с Мопсом буквально в один голос. Замерли, после чего начали то ли ругаться, то ли диспутировать. «Откуда двенадцать, Мопс? Две сотни лет, кривая Кривошеева, фон...» «Товарищ Света, но вынужден указать, что фон в регионе города Новый Одесс не позволяет анализировать на основании кривой Кривошеева». «Вы не учитываете то, что он был гораздо выше и постепенно снижался?» Пусть так, Мопс, но наведенная радиация, регулярное регламентное обслуживание роботов в защищенной мастерской — в общем, не вполне моя сфера, конечно, но многое я понимал. И искренне наслаждался, если честно, ностальгируя. Как будто оказался с товарищами на Нетронске. Ну и решаемый как очередную проблему мироздания решить. Тупо посмотрели, что к чему, ну и думаем, как курочить. Чтоб не Тронск при этом не развалить, ну и самим не помереть. Тоже фактор значимый. А еще КМС по самбо в этих научных диспутах — незаменимая вещь. Не сразу, конечно. Первое время все даже на «вы» и почти без мата. А вот через часок, во время перехода к прениям, очень самбо пригождалась и помогала установить научную истину. А потом вваливались друг 0,6 с транквилизаторами. Ну, случайно тело другое третье в стенку врежется. Еще какая неприятность случится. Тревога поднимется. И вязали. Тащили скорбный груз из десятка другого вялопереругивающихся тел научных сотрудников в административную часть. А там зам по дисциплине Кондратенко устало устраивал разнос смотрел на наши полные научно-исследовательских фингалов и раскаяния физиономии, выслушивал наше да никогда больше, махал рукой. И до следующего месяца. — Ладно, вы тут пока пообщайтесь. Наконец негромко произнес я. А я пойду проверю. И ты, Бейго, тоже оставайся. Я даже не думаю, что буду выходной люк везде танка покидать, сообщил я заскулившему собакину. «Товарищ Жора». «Десять процентов, не больше. Для носителя красноармейского идентификатора риск приемлемый, польза неоспорима. Я пошел». Озвучил я и пошел. Не то чтобы я бесстрашно не боялся. Я не боялся довольно страшно все же схлопотать из 20 30 миллиметровочки в организм удовольствие ниже среднего. Сам не пробовал, но слухи ходили упорные. При этом я собирался выходить на контакт с роботами на пороге люка в форсажном режиме и сныкаться за броню, если что. В общем, учитывая 10% вероятности самой атаки, реальная опасность меньше процента, а в таких условиях не попробовать, просто идиотизм. Высунулся я из люка, роботы повернулись и отвернулись. И все, не понял. — Я лейтенант Красной Армии Георгий Верхазов, — рявкнул я громко. — Роботы Красной Армии, опознайтесь и переходите под мое непосредственное командование, — дополнил я, мысленно примеряя на себя мантию Урфина Джуса из «Детской сказки». — Лейтенант Верхазов, вы идентифицированы, — проскрипел один из тракторов. — Ваш приказ невыполним. — Что значит «невыполним»? Распоряжение военного коменданта Нового Одесса, полковника Сидорова. Удерживать позицию, охранять город. В отношении с представителями иных родов войск не вступать. Подробных докладов о бригаде не предоставлять. Офигеть. А если вам другой полковник прикажет? Ваше звание товарищ лейтенант Верхазов, лейтенант Красной Армии Космических войск. «Вот спасибо, просветил», — буркнул я. «Служу Советскому Союзу». «Служи, служака», — вздохнул я, забираясь в везде трактор. «Обидно», — озвучила Светка. «Да я вообще не понимаю», — возмутился я. «Срок исполнения приказа, анализ тактической обстановки. Не знаю, с чего этот Сидоров отдал такой приказ, да и когда...» «Докладываю, товарищ Жора». Платформы «Трактор» не раскроют подобные детали при наличии приказа от коменданта. Да это-то я понимаю. Не понимаю, с чего они не перешли в режим ожидания приказа через столько времени. ЭВМ, Жора. Не аргумент, Свет. Есть устав, есть нормативы работы роботов. Я с красноармейскими толком не связывался. Но, Мопс, что думаешь? Срок действия приказа без подтверждения — 40 лет, товарищ Жора. — Либо приказ был отдан в этот период, либо имел подтверждение. — Ну, в этот период практически нереально. А подтверждение... Слушай, а кто-то, кроме офицера Красной Армии, мог отдать подтверждение? Так... — Так точно, товарищ Жора. Тактический БВМ — уровня штаба района, стратегический БВМ любого уровня. — И выходит, — протянула Светка, — что либо у них всех двадцати произошел одинаковый сбой, — Это могло бы быть, если бы была ошибка программирования, Свет. — Мопс, это двадцатка из разных бригад. Так... — Так точно, товарищ Жора. — В общем, нет. В общем, нет. Одинаковый сбой у двадцати роботов из разных бригад от ионизации. Так просто не бывает. — Крайне маловероятно, — кивнула Света. — Либо у нас есть рабочий красноармейский БВМ, подтверждающий приказ. Так, Мопс? «Весьма вероятно, товарищ Света, либо офицер Красной Армии, звание мне ниже полковника». «Так это... да черт знает, в такое верится даже меньше, чем в одинаковую ошибку», — махнул я рукой. «Мопс, сколько роботов отзываются на запрос сейчас?» «Сто восемьдесят шесть единиц, товарищ Жора». «А у них даже не спросишь, что здесь и как», — вздохнул я. Ладно, атаковать нас никто не атакует, давайте расслабляться и отдыхать. Мопс на дежурстве. Слушаюсь, товарищ Жора. Ну и перекусили, отдохнули, поспали. Вот вообще ничего не указывало на то, что мы в довольно неприятном и опасном месте. Несмотря на какие-то дурацкие приказы, тракторы периодически отстреливающие из колопендр, Выдавали МОПСу предупреждение об открытии огня и цели. То есть мы даже не просыпались, просто получив с утра доклад о уничтожении силами обороны нового Одесса 16 единиц агрессивной фауны тип Скалопендра. БАППХ кратко порадовал продвижением химеризации ОПБК. А я, перекусывая, чем Светка послала... С интересом посматривал за двумя тракторами, деловито топающими вглубь города, и семнадцатью, занимающими позиции. К счастью, из новичков никто ЭВМом до агрессии в наш адрес не поехал. Заняли позиции и стоят, сторожат. «Так, можно было бы попробовать пойти за ними», — задумчиво протянул я. «Но зачем? Много активных роботов». «Вероятно, среди них есть потенциально агрессивные», — прикинула Светка. «А выйти на контакт с тактическим БВМ ты не хочешь?» «Честно говоря, не очень», — признался я. «Подтверждение дурацкого приказа, причем пункт о войсках. Зачем?» «Не знаю, Жора. Я в делах Минобороны не очень разбираюсь», — ехидно напомнила Света. «В общем, тут вариант, что БВМ не программами поехал, а натурально свихнулся», Очень велик, и лазерные турели в расположении кибернетизированных мастерских он снимать не даст. Да банально, он меня в звании постарше. Так что нет, не стоит с ним пересекаться, Света. Но доклад он получит. И посмотрим на реакцию. Атаковать роботами, нас опознавшими, они приказ не выполнят, если прикажет. Так, так точно не примут. «Нужно распоряжение военного комиссара о признании красноармейца предателем». Подал голос Мопс. «Так что давайте действовать, как собирались. Ищем склады, забираем защитные турели, а для начала посмотрим на город». Сказано, сделано. Собрались, вышли, забрались на ближайшую четырехэтажку. Город был на удивление целым, правда, с малоэтажной застройкой так что черт с два тут что то найдешь надо обходить но застройка плотная так что с крыши на крышу можно спокойно прыгать с чем у нас все справятся и в принципе развалиенный дыр нет оптимально часть роботов атакует нечего им на глаза лишний разлезть и вот пока мы со светкой осматривали окрестности Бейго вдруг припал к крыше громко и злобно залаяв на солнце «Что это он?» — удивился я. И тут химеризация поляризовала зрение, а я на фоне Солнца увидел три быстро растущие точки. «Ракеты», — было напрягся я, но понял, что нет. Самолетики метрового размаха крыльев, треугольные такие, ну, примерно с моего ракурса. И что это?» И тут мои рассуждения прервали попадание пуль. «Мелкокалиберные, но...» Вольфрам, отметил я то, что пули застревают в броне. «Опустите забрала, не смотрите на них». «Мне не надо», — отрезала Светка. «Надо было роторник брать», — досадливо бросила она. «Так справимся». Режим боевого форсажа активирован. И стал я вести один из бешеных фигуряющих самолетиков лазерником. И? Да нифига. Вот пофиг ему, по крайней мере, первые пять секунд. Но беситься и паниковать я не стал и перевёл луч на чёрные точки на корпусе, явные объективы. И это помогло. Самолётик замер на высоте метров пятнадцати и разлетелся осколками от попадания светки из рельсы. А через минуту такая же судьба постигла ещё два бешеных самолёта. «Ещё, Жор!» «Вижу! Уходим везде танк! Бейго! Канат!» Зафиксировали мы канат, буквально ссыпались с дома, а нас и не преследовали. Даже непонятно, куда делись. «Все равно, в машину», — недоуменно решил я. «Думать надо».